Глава 15. Перед глазами коричневые ромбы с точками. Какое-то старое покрывало. Тело лежит неровно на боку. Таз проваливается в выемку, а в голову упирается пружина. Старый неудобный диван. Зябко. Витя не глядя щупает рукой вдоль тела, находит куртку и укрывает ей плечи. Так лучше. Намного. А с пружиной и проваливающимся задом можно смириться. Хотя нет, нельзя. Постепенно просыпается осознание самого себя, и он понимает, что все тело затекло, особенно ноги, которые, судя по всему, были долго прижаты почти их груди. Витя аккуратно переворачивается на спину и видит серый потолок, который когда-то, наверное, был белым. Поворачивает голову влево. Высокие стеллажи с кучей хлама. У стены над столом ссутулился Геннадий, всё в той же лимонной рубашке, вовсю орудует отверткой, Ощущение, будто всю ночь пил. Виктор медленно подложив под голову руки, чтобы пружина давила в них, а не в затылок, вспомнил ночное видение. Он поводил глазами в разные стороны и тихонько цокнул. Хотел спросить, что произошло но не смог. Во рту пересохло, и слова отказывались выскакивать наружу. Удалось издать только хриплое сопение. Заскрипел стул. Гена аккуратно сложил инструменты и подошел к Вите, молча посмотрев на него сверху. Что видел? вопросительно кивнул инженер. Витя пытался прокашляться, но не вышло. Он прижал руку к горлу и пощупал его со злостью, глядя на Геннадия. Зато жив. Пожал плечами Гена налил в пластиковый стакан воды из остывшего чайника и протянул Виктору. Ах ты долбаный псих, подумал Витя. Убить, вздумал. Мне нет смысла травмировать тебя, прокомментировал Геннадий агрессивный взгляд Вити. Воды выпей, и все пройдет!» Он присел на край дивана, протянул свободную руку и помог подняться. Никогда в жизни Виктор не пробовал такой вкусной воды. С каждым глотком он ощущал чистоту, свежесть, даже блаженство. Чувствовал, что это живительная жидкость. Он прикрыл глаза от наслаждения и увидел себя пьющего из быстрого горного ручья, а вокруг лес с высоченными соснами и вдалеке снежные вершины. Дух захватывает. Выдохнул, произнес восторженное: "Эх!" И с удивлением глянул на Гену, протянув пустой стаканчик. Инженер улыбнулся, отчего морщины вокруг глаз стали глубже, и вернулся на стул. Витя медленно сел, пощупал голову и облокотился на колени, глядя инженеру в глаза, которые, как оказалось, были разного цвета: один светло-коричневый, а другой серый. Он пристыдил себя, что не заметил такой интересной детали раньше, но потом оправдал: "Не до этого было". Обернулся и глянул в маленькие окошки под потолком. Судя по всему, глубокая ночь. Эх, была не была, подумал Витя и махнул ладошкой. Расскажу, что видел во сне. Пока Витя рассказывал сон, Гена выкурил три сигареты, любуясь клубами испускаемого дыма. Он не перебивал, не задавал вопросов, только изредка покачивал головой. Переводить ощущения в речевую форму было непросто. Словарный запас Вити не включал тех терминов, которыми можно было бы описать пережитое, и с каждой произнесенной фразой он все острее чувствовал абсурдность своего видения. Когда он закончил, то скривил лицо, вжал голову в плечи и неловко резюмировал. Как-то так. Геннадий помолчал еще минут пять. а Виктор поймал себя на том, что уже не испытывает злости к инженеру о чувствует себя мальчиком, пришедшим к учителю, чтобы узнать решение задачи. Но ну, всё. Он и мне промыл мозги. Промелькнуло в голове разочарование, но Гена не позволил его развить. Нет. Очень полезное видение», — Он помассировал нижнюю губу. Всё состоит из энергии. И всё связано со всем. Он цокнул. Как бы тебе объяснить, Громко выдохнул. Все существа, соединены энергетическими нитями в нашем мире, между мирами, в разном времени. Я называю это ментальными каналами. И это огромная многомерная система. Полностью осознать ее невозможно, потому что вот тут, он постучал указательным пальцем по виску. Слишком много ограничений. Он облокотился на спинку стула и запрокинул голову. Слишком. Слишком много. Витя внимательно слушал, пытался применить слова Гены для решения своих проблем, но все было таким общим, не конкретным, что он зашел в тупик в своих размышлениях и перебил инженера. Вы говорили, что можете помочь, так? Попытался перевести разговор он в конструктивное русло. Как мне найти мать с бабушкой? И вернуть Костю в здравый рассудок. На конкретные вопросы хочется конкретных ответов, протянул Геннадий. Но у меня их нет. Ну, конечно. биоэнергетика — это вопросы про высшую материю, а не ответы про приземлённые неприятности, разочарованно усмехнулся Виктор. Вы ввели меня в транс или загипнотизировали, осыпали цитатами из какого-нибудь философского трактата и считаете, что помогли. А на деле никакого толка от всех этих слов. Ни капли полезной информации. Он встал, и отряхнул одежду от мелкого мусора с дивана. Ты прав, ответил Геннадий. Только вот никакого толка и не будет, пока ты, он погрозил Вите указательным пальцем. Вот ты сам. Не перестанешь считать себя сумасшедшим или лунатиком. Я себя таким не считаю, сцепив зубы, ответил Витя. Считаешь? разозлился Гена и вскочил со стула. А из-за тебя все рушится. Тысячи людей остались в единственном экземпляре во всей вселенной. Друг твой пошел все кту, чтобы тебе же доказать, что ты нормальный, и сны твои чистая правда. А ты идиот. Он сцепил кулаки и поднял плечи. Без толичты. Гена замолчал и расслабился. Закрыл глаза, сложил руки в треугольник на груди и добавил: "Дневники свои читай". "Нет у меня их", буркнул Витя и отвернулся. Геннадий рассмеялся и медленно похлопал в ладоши. "Девка сперла!» Виктор промолчал. "Ладно" мальчик ищущий правду. Инженер поставил стул рядом с одним из стеллажей, забрался на него и поводил по верхней полке рукой, пододвигая к краю что-то крупное. Он достал стопку альбомных листов и протянул Вите, спрыгнув на пол со стула. На. Я копии сделал. Слишком уж ценная у тебя информация там была. Домой иди. Утро уже. Геннадий пошел открывать дверь. И думай. Полученную при общении с кем-либо информацию надо переосмысливать в одиночестве, а во время уединения обсуждать с людьми. Так, и только так можно прийти к более-менее объективным умозаключениям. Если не позволишь себе время от времени изолироваться от социума, погрязнешь в чужой правде, которой далеко до истины. Если будешь чрезмерно избегать коллектива, завязнешь в собственном воображении. А что я теряю, если почитаю их? подумал Виктор про дневники, придя домой. Хуже все равно не будет. От чего-то он испытывал стыд. То ли от того, что вокруг все рушится, а он бездействует, то ли от того, что безумный инженер сказал ему, будто это он виноват во всех бедах, потому что живет неправильно. Да уж, придется столкнуться с прошлым. Он вытащил из рюкзака стопку бумаг с распечатанными страницами из дневников, бросил их на кухонный стол и поставил чайник. Противно зазвонил дверной звонок. Он глянул в глазок. С той стороны стоял полицейский в фуражке и с какой-то папочкой в руках. "Кто там?" спросил Виктор. "Здравствуйте, я ваш участковый." На вас донесение. Открывайте. Голос Витя уже подал, поэтому пришлось открыть. Хоть визит служителя правоохранительных органов и казался крайне подозрительным. Оказалось, что на Виктора подала жалобу прав дом за то, что он уже как три дня гадит на лестничной площадке. Что, простите, я делаю? Не поверил Виктор своим ушам. Гадите на лестничной площадке. В туалет ходите по-большому, с вызовом и брезгливостью в голосе повторил полицейский. Это абсурд. Я живу в этом доме. Зачем мне тут кучи валить? Слушайте, не знаю, что у вас за фетиш, но извольте заплатить штраф за мелкое хулиганство. Какой штраф? Мою вину еще доказать надо? Нет, они так просто его не возьмут, это же полная глупость. Доказано уже. Десять из десяти соседей опознали вас на записи с видеокамер. То есть я по-вашему еще и дурак, так что ли? Гадить под камерами, Витя нервно засмеялся. Вот квитанция, протянул участковый бумажку. Оплатите в течение трех дней. Виктор взял платежку, закрыл дверь и стал внимательно изучать то, что написано. Хм, да. Нужно идти к управдому и разбираться чтобы отзывала свою жалобу. Нет, ну почему нельзя было сначала прийти поговорить? Сразу бы выяснили, кто и в чём виноват. Наверняка же просто некто похожий повадился куче валить на лестничной площадке, кто угодно, но точно не он. С горем пополам, ведь он нашёл чистую одежду, обулся, запер дверь и пошёл к в дом в соседний подъезд. Это была тучная женщина которая постоянно ворчит и жалуется на работу, на то, как она обо всем доме заботится, а они только и знают, что приходить к ней с проблемами. Он набрал на домофоне один. Офис управля дома напоминал секретный штаб. Ведь именно она следила за камерами, которые были выведены на несколько мониторов. Витя глянул на фиолетовый берет на ее голове и разноцветный шейный платок. Либо только пришла либо уже уходит. А вот и ты, гадёныш, презрительно сказала она. Тот ты -то же, я сразу тебя узнала. Надо же о людях думать, о соседях своих. Вот Галина жила, отродясь такого не было. А вы испорченное поколение. Она прихрамывая пошла к вешалке, не давая Вите ни слова сказать. Ухожу я, рабочий день закончен. Некогда разбираться с тобой. Это не я гадил на лестнице. Спокойно сказал Витя. Ага, как же не ты. Она продела одну руку в рукав пальто, а другой водила за спиной, пытаясь найти второй. Глаза-то всё видят. Она махнула головой в сторону мониторов. Я на лестничной площадке не бываю. На лифте езжу, так же ровно произнёс Виктор. Да кто ж поверит тебе заsrandцу? Она совершенно не желала слушать. Одни интернеты да телефоны у вас в голове, никакого воспитания. Покажите записи. Он стал возле двери. «Завтра, Лимов. Рабочий день у меня закончился. Выходи, давай. Она напористо пошла на него. Учитывая габариты управы дома, Виктор все же попятился и вышел. Я приду завтра, а вы заберете свою жалобу из полиции. Это был не я. Он, не прощаясь, пошел в свой подъезд, а женщина прихрамывая и повторяя: "Ага, не он, видели мы все», Пошла в другую сторону. Совершенно возмутительная ситуация. Ведь я даже не мог представить себе таких условий, при которых он пойдет справлять нужду в подъезд вместо своей уютной комнаты для размышлений. Ну бред какой-то. Ошиблись, перепутали его с кем-то, оклеветали и уже заклеймили засранцем. Наверняка те десять опознавших его, будут теперь сторониться при встрече детям своим рассказывать про дядю, который какает в подъезде и показывать пальцами позорище. Вот ведь как бывает, ничего не совершала, виноватым себя чувствуешь. Он поднялся на лифте на двадцатый этаж, усмехаясь своему, хуже не будет. Глядя в пол на ровные белые квадраты и переступая через линии, пошел по коридору. Но увидел на полу тень. Поднял глаза, И замер. Оксана Мотиво. Истину говорят про преступников и про их тягу. Возвращаются всё-таки гады на место преступления.